что здесь есть люди в сером. Некоторые из них были воинами, которые должны были поддерживать порядок. Но в основном это были простые горожане. Некоторые оживленно переговаривались между собой, очевидно, заключая пари. Но подавляющее большинство молчаливо сидело на каменных скамьях, угрюмые в своих серых одеждах. Их мысли было невозможно прочесть. Но Лина сказала мне и Андресу, что мужчины Тарни должны присутствовать в доме развлечений не меньше четырех раз в год, иначе они сами будут вынуждены принять участие в опасной игре. С трибун доносились крики нетерпения, возбужденные почти на грани истерики. Они резко констрастировали с бесстрастностью серебряных масок, скрывающих лица. Все глаза были обращены к сектору, перед которым мы стояли на коленях и который светился золотом. Я посмотрел наверх и увидел женщину, сидящую на золотом троне и одетую в золотую мантию, единственную, которая носила золотую маску и была первой в тарне, саму Татрикс. Лара поднялась и взмахнула рукой. В золотой перчатке она держала алый шарф. Все с молкой. И затем, к моему полному удивлению, Люди, которые стояли на коленях рядом со мной, изгои, выброшенные из общества, осужденные, запели странный гимн. Только мы с Андреасом молчали. Он был удивлен не меньше меня. Хотя мы всего лишь презренные животные, которые живут для вашего развлечения и умирают для вашего удовольствия, но мы славим маски Тарны. Слава маскам Тарны! Слава Татрикс нашего города! Алый шарф полетел на песок арены, и Лара села в кресло, откинувшись на подушке. Снова на фоне резких звуков труб раздался голос. «Пусть начнется представление!» Дикие крики приветствовали эти слова, но я плохо расслышал их, так как меня грубо встряхнули и поставили на ноги. «Сначала скачки», — сказал тот же голос. «Нас на арене было человек сорок. А охранники разделили людей на четыре команды и скрепили наши колодки цепями. Затем они кнутами погнали нас к огромным гранитным глыбам, каждый из которых весил не менее тонны. В глыбы были вделаны кольца, которым всех оприковали. Затем объяснили, что от нас требуется. Скачка должна начаться и закончиться перед сектором, где в своем золотом великолепии сидела сама Татрик Старна. В каждой группе был погонщик, который сидел на глыбе с кнутом в руке. Мы с трудом подтащили глыбы к сектору Татрикс. Серебряное ярмо, раскалившись на солнце, жгло мне плечи. Когда мы стояли в ожидании сигнала, я услышал хохот Татрикс, и у меня потемнело в глазах. Нашим погонщиком был тот самый человек, который привел меня в комнату Татрикс. Он проверил у каждого из нас крепость цепей. «При виде меня он сказал...» «Дорна гордая! поставил на ваш камень сто золотых монет! Смотрите, чтобы она не потеряла их!» «А что будет, если она проиграет?» — спросил я. «Она сварит вас живьем в кипящем масле!» — ответил он и расхохотался. Татрик лениво взмахнул рукой, и гонка началась. «Надрываясь, скрежуща зубами...» От обжигающих ударов кнута, ругая песок арены, который мешал нам, мы продвигались шаг за шагом и, наконец, подошли к финишу. Мы были первыми. Когда нас отковали от глыбы, то оказалось, что один человек умер, и мы весь путь протащили его за собой. Мы все без сил повалились на песок. «Бой быков!» – закричала одна из серебряных масок, и ее крик подхватили десятки и сотни других женщин. Вскоре все трибуны ревели. «Бой быков!» — кричали утонченные и изнеженные женщины Тармин. «Пускай начинают!» Нас снова подняли на ноги, и к моему ужасу, к серебряному ерму каждого прикрепили стальные рога, восемнадцати дюймов длиной и острые, как ножи. Ерму Андреаса тоже украсили этими смертельными пиками, и он сказал мне, «Может быть, кому-то из нас придется умереть, воин?» Надеюсь, что нас с тобой не поставят друг против друга. Я не стану убивать тебя. Он странно посмотрел на меня. Я тоже, сказал он. Потом, помолчав, добавил. Если мы не будем драться, то нас убьют обоих. Пусть будет так, сказал я. Мы посмотрели глаза друг другу. Каждый из нас понимал, что нашел на этом раскаленном песке верного друга. Моим противником оказался не андрес, а коренастый, могучий человек с коротко подстриженными волосами. Кронный Старны, член касты Кузнецов. Глаза его были цвета голубой стали. Одно ухо оторвано. «Я уже три раза сражался на этой арене и выжил», — сказал он мне. Я внимательно посмотрел на него. Это был опасный противник. Человек с кнутом ходил вокруг нас все время поглядывая в сторону трона Татрикс. Как только поднимется золотая перчатка, сразу должна начаться смертельная схватка. «Будем мужчинами», — сказал я Крону. «Откажемся убивать друг друга ради развлечения этих тварей в серебряных масках». Желтая, коротко подстриженная голова повернулась ко мне. Тупые глаза не выражали ничего. И только спустя некоторое время в них что-то шевельнулось. Как будто мои слова только сейчас дошли до него. Светло-голубые глаза блеснули, затем снова затуманились. «Нас обоих убьют», — сказала «Да». «Пришелец», — сказал он. «Я хочу еще раз уйти отсюда живым». «Отлично», — сказал я и приготовился. Рука Татрикс вот-вот должна была опуститься. Я не видел ее, так как не спускал глаз противника, чтобы рога были наготове. Раз и два он пытался броситься на меня, но всякий раз останавливался, так как видел, что я готов отразить нападение. Мы осторожно двигались, делая обманные выпады. Рев на трибунах возрастал. Надсмотрщик щелкнул кнутом. «Нужна кровь!» – крикнула он. Внезапно корм подцепил ногой песок и швырнул мне его в глаза. Этот серебряно-алый дождь искра слепил меня. Я сразу же упал на колени, и рога корна пронеслись у меня над головой. Я поймал его за плечо и, приподнявшись, швырнул через себя. Корн тяжело шлепнулся на землю, и я услышал его рев. Рев злобы и страха. Я не мог повернуться вонзить не у рога, так как боялся промахнуться. Я тряс головой от дикой боли в глазах. Скованные руки не могли дотянуться до глаз, чтобы протереть их. А слепший, весь в поту, еле держась на ногах под тяжестью ерма, я слышал вопли обезумевшей толпы. Я слышал, как корн с трудом поднялся на ноги вместе с тяжелым ермом. Слышал его хриплое дыхание, похожее на рычание зверя. И тут он побежал ко мне. Я принял его удар своим ермом. Звук удара был подобен удару молота по наковальне. Я пытался схватить его за руки, но он держал их как можно дальше, и я не мог схватить его, так как мы оба были покрыты потом. Он нападал снова и снова, но мне каждый раз удавалось блокировать его удары ермом. Но один раз мне не повезло, и его рог распорол мне бок. Кровь брызнула струей, и толпа встретила это восторженными криками. И тут я резко схватил его за ерму. Оно было такое же горячее, как и мое, и обожгло мне руки. Крон был очень тяжел, хоть и невысок, но я поднял его в воздух вместе с ермом. Трибуны стихли от изумления. Крон отчаянно ругался, когда почувствовал, что ее ноги оторвались от земли. Он извивался в воздухе, а я поднял его к стене и силой ударил об нее. Этот удар убил бы любого, но только не Крона. Он соскользнул вниз по стене и осел на песок без сознания. Тяжелое ермо придавило его неподвижное тело. Пот и слезы в раздраженных глазах промыли их от песка, и я вновь обрел способность видеть. Я посмотрел вверх на сверкающую маску Татрикс. За ней я увидел серебряную маску Дорны Горды. «Убей его!» — приказала Дорна, указав на неподвижное тело Крона. Я посмотрел на трибуны. Серебряные маски испускали истошные крики «Убей его!». Везде я видел безжалостные жесты, руки, поднятые ладонями вверх. Женщины в серебряных масках вскочили на ноги. Их пронзительные крики, как ножи, разрезали воздух, в котором не было ничего, кроме этого вопля «Убей его!». Я повернулся и медленно пошел в центр арены. И вот я стою там по колено в горячем песке, покрытой потом и кровью, отраспоротого рогом бока, с кровавыми полосами от ударов кнута по спине. Я стоял одиноко в центре арены, стараясь не слышать эти сотни, нет, тысячи существ, которые вопили, требуя крови. И тогда носившие серебряные маски поняли, что их желание не будет исполнено, что это существо, стоящее на песке под ними, лишает их развлечений. Они вскочили на ноги, обрушив на меня всю свою злобу, ярость ненависть. Их злоба, казалось, была беспредельной. Они все были на грани истерики, даже безумия. Я спокойно ждал посреди арены, когда на меня набросятся воины. Первым подбежал ко мне все тот же человек с кнутом. Лицо его было искажено вневом. Он изо всех сил ударил меня кнутом по лицу слин кричал он ты испортил день развлечений два воина отвинтили рогат от моего ерма затем они потащили меня к золотой стене я снова стоял перед золотой маской татрикс трибуны затихли в воздухе витало напряжение мне хотелось чтобы смерть моя была быстрой и не мучительной все ждали что скажет татрикс Ее золотая маска и перчатки блестели надо мной. Слова ее прозвучали четко, и ошибиться было нельзя. «Снимите с него ярмо», — сказала она. Я не мог поверить своим ушам. Неужели я завоевал себе свободу? Это обычай развлечений Тарны? Или же гордая Татрикс поняла, насколько жестоки эти развлечения? Может, это сердце, скрытое под золотой мантией, смягчилось? показала свою способность к состраданию. А может быть, просто восторжествовала справедливость. Может быть, она решила признать мою полную невиновность, оправдать меня, и я теперь с честью смогу покинуть серую негостеприимную тарну. Одно чувство царило в моем сердце — благодарность. «Благодарю тебя, Татрикс», — с чувством произнес я. Она расхохоталась и добавила чтобы мы могли отдать его на растерзание Тарна. Глава 14. Черный Тарн. Меня расковали. Других пленников, все еще закованных, кнутами прогнали с арены в подземные камеры. Может быть, их еще используют для развлечения, а может, всех пошлют на шахты. Наверное, смерть. Андрей Андреас Истора пытался остаться со мной, но его избили и в бессознательном состоянии уволокли с арены. Толпа, казалось, умирала от нетерпения, желая видеть дальнейшее развитие событий. Люди ерзали на скамьях, поправляли под собой шелковые подушки, рассеянно брали всякие лакомства у разносчиков в серых одеждах. Легкий шум прокатывался по трибуну, как морской прибой. Можно развлечение вовсе не испорчено? Может, самое лучшее, самое интересное еще впереди? Конечно, моя смерть от когтей и клюва Тарна произведет большее впечатление на эти жестокие серебряные маски, которые испытали такое разочарование, когда жалкий пленник не подчинился их воле. Пренебрег их желанием видеть кровь. Много крови. Хотя я чувствовал, что смерть моя уже близко, я не очень расстраивался. Эта смерть казалась жуткой серебряным маском Тарны. Но они не знали, что я был танцменом и знал этих птиц, их сил и свирепость. И даже любил их, поэтому мне эта смерть вовсе не казалась ужасной. Я улыбнулся про себя. Как и большинство членов касты воинов, я боялся маленьких ядовитых змей-ост гораздо больше, чем этих могучих гигантов. Змеи были не более нескольких дюймов в длину и могли забраться в сандалии. Они вам взяли свои клыки в ногу, без всякой причины и предупреждений. После чего жертва испытывала страшные мучения, которые неминуемо заканчивались смертью. Для воинов эти мучения были самым неприятным путем в города праха. Гораздо более предпочтительной была смерть от ужасных когтей Тарна. Я не был связан. Я был свободен и мог ходить по арене, окруженной высокими стенами. Я наслаждался этой обретенной свободой, хотя знал, что мне ее дали только для того, чтобы представление было более захватывающим и интересным. Чтобы я мог убегать, спотыкаться, падать, пытаться закопаться в песок, кричать. Все это, несомненно, доставило бы огромное удовольствие нежным женщинам Тарны, носящим серебряные маски. Я пошевелил руками, плечами, туловищем. Моя тоника была разорвана в клочья я кое-как поправил ее. Мышцы приятно перекатывались у меня под кожей, наслаждаясь неожиданной свободой. Я медленно подошел к золотой стене, где лежал алый шарф Татрикс. Тот самый шарф, что послужил сигналом к началу представления. Я поднял его. «Сохрани его, как подарок», — раздался величественный голос. Я взглянул вверх на сверкающую золото маску Татрикс. «Чтобы ты мог вспомнить Татрик Старны», — сказался смешком голос из-под золотой маски. Я ухмыльнулся, и скомпку в шарф вытером под лица. Лара издала гневный вскрик. Я накинул шарф на плечи и пошел к центру арены. Я еще не успел дойти туда, как стена одного из секторов поднялась, и открылись ворота, высота которых равнялась высоте стены, а ширина была более 30 футов. И через эти ворота, подгоняемые кнутами надсмотрщиком, закованные в цепи рабы, потащили огромную деревянную платформу на больших колесах. Я ждал, когда платформа покажется на арене. С трибун раздались крики страха и удовлетворения. Серебряные маски визжали от восторга. Скрипучая платформа медленно двигалась по песку. Рабы тащили ее, запряженные как валы. Наконец появился и тар черный гигант. Его голова была укрыта, и клюв едва высовывался из-под покрывала. Одна нога была прикована серебряной цепи к платформе. Точнее, не к самой платформе, а к серебряному брусу. Тарн не мог улететь с таким грузом, но он мог двигаться, таща его за собой. Тарн тоже носил свое ермо. Платформа подъехала ближе, И я, к ужасу присутствующих, подошел к ней Сердце мое отчаянно колотилось. Я внимательно посмотрел на Тарна. В нем было что-то знакомое. Я рассматривал его оперение, чудовищный клюв. Огромные крылья ударили воздух, и порывы ветра опрокинули рабов в песок. Зазвенели цепи, когда прекрасная птица подняла свою голову, принюхиваясь к воздуху арены. Умная птица не делала попыток улететь. Она прекрасно понимала, что это ей не удастся из-за тяжелого бруса и не хотела доставлять удовольствие своим мучителям беспомощным барахтанью. Хотя это звучит странно, но я уверен, что животные, как и некоторые люди, имеют свою гордость. И Тарн был именно из таких животных. «Отойди!» – крикнул надсмотрщик с кнутом. Я вырвал кнут из его руки и ударил его. Он покатился по песку. Я презрительно бросил кнут ему вслед. Теперь я стоял рядом с платформой. Мне хотелось увидеть кольцо на ноге птицы. С удовлетворением я заметил, что ее когти окованы сталью. Это был боевой тарм, подготовленный для боев в небесах гора. В нем была воспитана гордость и мужество. Мои ноздри с удовольствием вдыхали сильный своеобразный запах тарна. Для многих он был крайне неприятен. Но для ноздрей тарнсмена это была амброзия. Мне много напоминало этот восхитительный запах. Я стоял возле птицы и был счастлив, хотя я знал, что это мой будущий палач. Может это и глупо, но любой тарнсмен испытывает влечение к этим грамматным птицам, которые для него так же опасны, как и для других. Но я испытывал нечто большее когда стоял рядом с ним. Мне казалось что я дома в караба ведь этот тарн смотрел вместе со мной на утренние башни простирал крылья над сверкающими цилиндрами блистательного ара Это он принес меня на битву в которую я завоевал свою любовь колену и унес после битвы в коробба на волшебный праздник нашей свободной дружбы. Я коснулся кольца и увидел что название города на нем стерто. «Это птица из короба». Раб вздрогнул, услышав это. Он резко повернулся, всеми силами желая вырваться из оков и укрыться в безопасности подземных камер. Хотя большинство зрителей было убеждено, что Тар необычно спокоен, однако я чувствовал, что он дрожит от возбуждения. В нем чувствовалась какая-то неуверенность. Его голова под покрывалом была поднята. Он почти беззвучно всасывал воздух через щель в носу. Я подумал, ощущает ли он мой запах. Затем этот страшный клюв медленно, с любопытством повернулся ко мне. Человек с кнутом, огромный, похожий на гориллу, который с таким наслаждением избивал меня кнутом, приблизился ко мне. Голова у него была обвязана тканью, в руке кнут. «Иди отсюда!» — крикнул он. Я повернулся к нему. «Я незаконный раб. Ты говоришь с воином!» Рука его сжала кнут. Я рассмеялся ему в лицо. «Ударь меня!» — сказал я. «И ты умрешь!» «Я не боюсь тебя!» — сказал он, побледнев и отступив назад. Рука его с кнутом опустилась. Он дрожал. «Ты сам скоро умрешь!» — прошепел он. Сотни торсменов пытались оседлать этого зверя, и все они погибли. Татрикс постановил использовать его только для развлечений, чтобы кормить его такими слинами, как ты. «Сними с него покрывало», — приказал я. Человек посмотрел на меня так, как будто я был сумасшедшим. Говоря откровенно, моя решительность изумила даже меня самого. Воины с копьями бросились вперед и оттеснили меня от Тарна. Я стоял на песке, поодаль от платформы, и смотрел, как освобождают Тарна. На трибунах царила тишина. Интересно, какие мысли скрывает золотая маска Лара, татрикс города Тарны? Щуплый раб, чтобы не терять время, забрался на плечи своего товарища и развязал покрывало, закрывающую голову Тарна. Он не стал сдергивать его, а проворно спустился вниз и вместе со всеми остальными поспешно бросился в ворота, которые сразу же захлопнулись за ними. Тарн открыл клюв, и ремни, стягивающие его, упали на землю. Затем он тряхнул головой, как бы стряхивая из себя воду, и кожаное покрывало полетело в воздух и плавно опустилось на песок. Тарн раскинул крылья и ударил ими по воздуху, затем поднял голову и раздался грозный крик черные перья на голове уже не скрытые покрывалм расправились как языки пламени ветерок шевелил их я решил что он прекрасен я знал что смотрю сейчас на самого грозного и опасного хищника гора но он все равно был прекрасен яркие круглые глаза горящие как звезды смотрели на меня хо у бар небес воскликнул я широко раскинув руки с наполненными слезами глазами Ты не узнал меня. Я Терл. Терл из короба. Я не подумал о том, какой эффект произведут мои слова на трибунах. Я забыл о них, обращался к Тарну, как будто он был воином, членом моей касты. Думаю, ты не забыл язык своего города. И не думай об опасности. Я побежал к нему, спрыгнул на платформу, где он стоял, и, обвив руками его шею, заплакал. Огромный клюв осторожно коснулся меня. Это, конечно, не было проявлением чувства, но его большие круглые глаза смотрели на меня. Хотел бы я знать, какие мысли были у него в голове. Может, он тоже вспомнил воздушные бои, звон оружия, долгие путешествия, которые мы с ним совершали в небесах над зелеными полями горы. А может, он вспоминал воск, раскинувшийся серебряной лентой под его крыльями, или скалистые горы... Вольтон Рейндж, горы Тентис, знаменитые своими стаями Тарнов, сверкающие башни Короба, огни блистательного Ара, когда мы вдвоем решились напасть на этот самый великий город на Горе. Но, думаю, вряд ли это воспоминания родились в его примитивном мозгу. Этот гигант нежно просунул клюв мне под руку. Я знал, что воинам Тарна придется убить нас обоих, так как этот Тарн будет защищать меня до своей смерти. Я наклонился, чтобы осмотреть крепление цепи. К счастью, она была не закреплена, а просто стянута болтом с квадратной головкой. Болт был длиной в полтора дюйма. Я попытался отвинтить его. Он не поддавался, и я налег изо всех сил. Яростный крик вырылся у меня из груди, но все тщетно. Я не слышал крик от трибун. Я знал, что зрители вне себя от злобы и нехудавания ведь их снова обманули, лишив приятного, восхитительного зрелища. А они быстро поняли, что я намереваюсь освободить Тарна. Прозвучал резкий голос Татрикс. «Убейте его!» Голос, здорово гордый, тоже приказал воинам прикончить меня. Один из них спрыгнул со стены на арену и был совсем близко. Я почувствовал, как мои мышцы и сухожилия трещат от напряжения, от борьбы с непокорным металлом. Копье вонзилось в деревянный пол платформы. Я обливался потом. Еще одно копье вонзилось рядом с первым. Мне казалось, что металл болта вот-вот сорвет мясо, переломает кости пальцев. Еще одно копье упало рядом, задев мою ногу. тарн вскинул голову и закричал угрожающе и злобно. Ужас заморозил сердца тех, кто находился на арене. Они попятились, как будто опасаясь, что тарн бросится на них. «Идиоты!» – закричал офицер. «Птица в цепях! Нападайте! Убейте их обоих!» Но в это мгновение болт поддался, и цепь соскользнула с ноги. Тарн как будто понял, что свободен, стряхнул ненавистный металл с ноги, задрал голову и закричал. Этот крик, вероятно, был слышен во всей Тарне. Подобный крик можно услышать только в горах Тентис и среди ущелий Вольтан. Это был крик дикого Тарна, победоносный крик властелина земли. Я боялся, что Тарн взмоет в небо, однако он ждал. Ждал, хотя и был свободен, и металл был снят с его с ноги, а воины с копьями приближались, потрясая оружие. Я вскочил к нему на спину и изо всех сил схватился за шею. Многое я бы дал за седло и широкий алый ремень, которым Тарнсмены привязывают себя к седлу. Как только Тарн ощутил на себе мой вес, он вскрикнул еще раз и, раскинув широкие крылья, взмыл вверх. Несколько копий пролетели под нами и беспомощно упали на разноцветный песок арены. Снизу до нас раздались звуки рычарования и злобы. Серебряные маски вдруг поняли, что их снова обманули, и жертвой ускользнуло. День развлечений кончился провалом. У меня не было возможности управлять Тарном. Обычно для этого использовались поводья, которых было шесть. Натягивая их, можно было заставить Тарна двигаться в нужном направлении. Но у меня не было ни седла, ни сбруи. У меня не было даже свистка, без которого многие Тарнсмены боялись даже подойти к своей птице. Я смотрел сверху на башню Тарны, сверкающий овал арены, от которого меня уносили могучие крылья Тарна. И во время этого полета меня охватило возбуждение. Угрюмый город остался позади. Я уже видел внизу зеленые поля, желтые рощи деревьев Калана, зеркальные поверхности озер, ярко-голубое небо, открытое и У меня вырвался крик. Я свободен! Но я знал, что не могу считать себя полностью свободным, когда столько людей томится в неволе в этом сером городе. Там осталась девушка, темноглазая Лина, которая была так добра ко мне, чьи огненные волосы были стянуты грубым шнурком, на который был одет ошейник рабыня города. Там остался Андрес из Тора, член касты поэтов. Молодой, жизнерадостный, неунывающий, с волосами подобными в гриве черного Тарна, который был готов умереть, но не убивать меня, и был осужден погибнуть на арене развлечений или в шахтах Тарны. И там осталось еще много людей, скованных и нескованных, работающих в шахтах, на полях, в самом городе. Тех, что страдали от жестокости законов Тарны, которых давили традиции города, которые не имели в жизни ничего, кроме чашки ужасного колда, после дня изнурительной, нудной работы, не приносящей радости сердцу человека. «Табук!» – крикнула гигантской птицы «Табук!» «Табук» – это самая распространенная на горе антилопа. Желтая, однорогая, питающаяся листьями каланы изредка забредающая на открытые луга в поисках соли. Это была любимая добыча тарнов Крик табук использовался тарнсменами, когда время было дорого, и они не могли делать остановку, чтобы тарн мог найти себе добычу. Как только всадник замечает табука или какой-нибудь другой животный, он кричит «Табук!». Крик служит сигналом для тарна, что он может начать охоту. Тарн находил себе жертву, съедал ее и полет возобновлялся. Причем тарнсмен не покидал при этом седла. Я впервые использовал этот сигнал, но птица прошла обучение у тарноводов много лет тому назад и должна была его знать. Сам я всегда старался отпускать тарна на свободную охоту. Мне не хотелось присутствовать при его трапезе. Огромный тарн услышав мой крик встрепенулся и стал описывать широкие круги сразу вспомнив то чему его и учили это был действительно самый великий старнов у бар небес конечно я затеял невозможную вещь только один